«Могучий Ганс». Жили-были муж и жена, и был у них единственный ребенок, и жили они одиноко среди долины, лежащей в стране от дорог. Однажды мать пошла в лес за хворостом и взяла с собой Ганса, которому было два года. Дело было весною, и ребенок забавлялся пестрыми цветами. Она и шла с ним все далее вглубь леса». Вдруг из-за кустов выскочили двое разбойников, схватили и мать, и дитя, и повели их в самую чащу дремучего леса, где из году в год не ступала нога человеческая. Бедная женщина умоляла разбойников отпустить ее с ребенком на волю, но у разбойников сердце было каменное. Они и слышать не хотели их просьбы и мольбы. После двух часов пути они пришли к скале, в которой проделана была дверь, Разбойники постучались, и она тотчас же отворилась. Прошли они по длинному темному проходу и пришли в пещеру, освещенную огнем, горевшим в очаге. По стенам были развешаны мечи, сабли и всякое другое оружие, сверкавшее при огне. А посреди пещеры стоял большой черный стол, а во главе стола атаман. Он подошел к перепуганной женщине, стал ее уговаривать и успокаивать, и сказал, что они ей никакого зла не сделают, добавив «прими на себя заботы о нашем доме, и если все у тебя будет в порядке, то и тебе у нас недурно будет». Много лет к бедняжка оставалась на службе у разбойников, и Ганс тем временем успел вырасти и окрепнуть. Мать забавляла его рассказами, а по старой рыцарской книге научила его и читать. Когда Гансу минуло девять лет, он вырубил себе крепкую дубину и припрятал ее позади кровати. Затем он пошел к матери своей и сказал, «Матушка, скажи ты мне, кто мой отец? Я хочу и должен это знать». Мать молчала и не хотела ему говорить, опасаясь, как бы он не истосковался по дому своему. А между тем сердце у нее разрывалось при мысли, что Ганс никогда не увидит отца своего. Когда разбойники вернулись со своих хищнических подвигов, Ганс вытащил дубинку, стал перед атаманом и сказал, «Я хочу знать, кто мой отец, и если ты не скажешь, я пришибу тебя на месте». Атаман засмеялся и дал такую пощечину Гансу, что тот покатился под стол. Поднялся Ганс на ноги, смолчал и подумал, «Обожду еще годок, и тогда попытаю. Может быть, дело и лучше пойдет». Когда год минул, он опять вытащил свою дубинку, полюбовался на нее, обтер с нее пыль и сказал «Крепкая, славная дубинка!» Ночью вернулись разбойники, стали пить вино кружку за кружкой «Да, наконец, и головушки склонили!» Тут Ганс вытащил дубинку, опять стал перед атаманом и спросил его, «Кто мой отец?» Атаман опять дал ему такую оплеуху, что Ганс покатился под стол, но тотчас же поднялся, набросился с дубинкой на атамана и разбойников и так их избил, что они ни рукой, ни ногой не могли шевельнуть. Мать из-за угла смотрела на это и не могла надевиться храбрости и силе своего сына. Покончив с разбойниками, Ганс опять обратился к матери с вопросом об отце своем. Милый Ганс отвечала ему мать. «Пойдем вместе его разыскивать и отыщем». Она взяла у атамана ключ от входной двери, а Ганс добыл большой мешок, набил его туго золотом, серебром и всяким добром и взвалил его на спину. Так ушли они из разбойничьего вертепа. И как же Ганс был поражен, когда из мрака пещеры вышел на свет Божий. Увидел зелень леса, цветы и птичек, порхавших на солнце. Он останавливался и смотрел на все это, словно был не в своем уме. Мать разыскала дорогу домой, и после двух часов ходьбы они благополучно прибыли в свою уединенную долину, к своему домику. Отец сидел у дверей и расплакался от радости, увидев вновь своего сына и жену, которых он давно уже почитал умершими. Однако же Ганс, хоть ему и было двенадцать лет, был на голову выше отца своего. Вошли они в дом, но чуть только Ганс опустил мешок свой на лавку, весь дом затрещал, скамья подломилась, а за нею и пол тоже, и мешок прямо провалился в подполье. «Господи, боже мой, да что же это такое? Ведь ты весь наш дом поломал». «Не стоит об этом и тревожиться», — сказал Ганс отцу. «Там в мешке есть, на что дом заново построить». И вот отец с Гансом принялись тотчас же строить новый дом, скот покупать и хозяйничать. Ганс пахал землю, и когда он позади плуга шел, напирая на него руками, то быкам почти не приходилось тащить плуг. На следующую весну Ганс сказал, «Батюшка, оставьте при себе деньги и прикажите мне выковать пасашок подорожный в два с половиной пуда весом. С ним пойду я по белу свету странствовать». Когда его желание было исполнено, он покинул отцовский дом, пошел путем дорогу и зашел вскоре в дремучий и темный лес. И вот услышал он, что где-то Трещит и поскрипывает что-то. И увидел сосну, которая снизу и доверху была вся перекручена, как толстый канат. Глянул Ганс вверх и увидел рослого малого, который, ухватив дерево за вершину, крутил его на корню, как ивовый прутик. "Эге", крикнул Ганс, "ты это что там делаешь?" Малый отвечал: "Да вот, вчера навалил я хворост грудами, так теперь к тому хворосту канат кручу". "Недурно", подумал про себя Ганс. «У этого малого селенка есть», и потом закричал малому, «брось это и пойдем со мною». Малый слез с дерева и оказался на целую голову выше Ганса, хотя тот был не низок. «С этой поры, — сказал Ганс, — я тебя закруткой и буду звать». Пошли они далее и слышат, как что-то стучит с такой силой, что при каждом ударе земля дрожит. Вскоре после того подошли они к громадной скале. Перед которой стоял великан И кулаком отбивал от нее Большие каменные глыбы Когда Ганс его спросил, зачем он это делает Тот отвечал «Мне ночью спать не дают волки и медведи И прочие подобные мелюзга Бродят кругом, меня обнюхивают Так вот, себе дали покоя Хочу дом построить И в том доме спать Пожалуй, и этот может пригодиться Подумал Ганс и сказал ему, брось эту постройку, пойдем со мною, и я тебя стану называть Дробилой. Тот согласился, и пошли они втроем, и куда они приходили, всюду дикие звери бежали от них без оглядки. Вечером зашли они в старый покинутый замок, поднялись наверх и легли спать в зале. Наутро Ганс сошел в сад, совсем заглохший и заросший терновником и бурьяном, и вдруг бросился на него кабан, но Ганс не смутился. И такой нанес ему удар своей палицей, что тот пал на месте. Тогда он взвалил его на плечи и отнес наверх. Надев кабана наверт, они стали его жарить и были очень веселы. Вот и уговорились они, что каждый день двое должны по очереди ходить на охоту, а один должен дома оставаться и варить на каждого по девять фунтов мяса. В первый день остался дома закрутка, а Ганс и Дробила пошли на охоту. В то время как закрутка был занят приготовлением пищи, в замок пришел старый сгорбленный человечек и потребовал себе мясо. «Убирайся вон, старая крыса», — отвечал закрутка. «Какое еще тебе мясо нужно?» Но каково же было удивление закрутки, когда этот маленький неказистый человечишка вдруг на него вскочил и принялся его так дубасить кулаком, что он и защититься не сумел, пал на землю и еле дышать мог. Человечка, однако же, ушел не прежде, чем выместил на нем всю свою злобу. Когда вернулись с охоты его двое товарищей, Закрутка не сказал им ничего о старом человечке и происшедшей между ними потасовке. А сам подумал, как они дома останутся, так пусть с этим старым ежом побиться попробуют. И эта мысль доставила ему некоторое удовольствие. На следующее утро остался дома Дробила, и с ним случилось то же, что с закруткой. И его тоже избил человечек за то, что он не хотел ему дать мясо. Когда остальные двое товарищей вернулись вечером домой, Закрутка заметил, что и Дробили тоже досталось порядком. Однако же оба смолчали и думали про себя. Пусть и Ганс той же похлебки отведает. Ганс, оставшись на следующий день дома, стоял себе у очага и снимал пену с котла. Как явился тот же человечек и без дальних околичностей, потребовал себе кусок мяса. Ганс подумал, дам к этому бедняку кусок от моей доли, чтобы других не обделить, и подал ему кусок мяса. Когда карлик мясо съел, он потребовал себе еще, и добродушный Ганс еще дал ему хороший кусочек, сказав, что больше дать не может. Но тот потребовал и третьего куска, совести у тебя нет, сказал Ганс и ничего ему не дал. Тогда вздумал было злой карлик и на него тоже вскочить и отделать его так же, как закрутку и дробила, но не на того напал. Ганс дал ему пару таких пинков, что тот слетел со всей лестницы разом. Ганс хотел за ним бежать, да растянулся на лестнице, споткнувшись о карлика. Когда он опять поднялся на ноги, карлик уже далеко обогнал его. Ганс поспешил за ним, добежал до леса и видел как тот юркнул в одну из пещер в скале. Ганс заметил это место и пошел домой. Оба товарища, вернувшись, удивились тому, что нашли Ганса совершенно спокойным. Тот рассказал им о случившемся, да и они от него не скрыли то, что у них было с карликом. Ганс рассмеялся и сказал, «И по делам вам, зачем вы так скупились на мясо?» Но стыдно, что при вашем росте и силе вы дали себя побить карлику. Затем они взяли корзину и толстый канат и втроём отправились к пещере в скале к жилью карлика. В корзине они испустили туда Ганса с его палицей. Опустившись на дно пещеры, Ганс разыскал там дверь, А как отворил ее, то увидел за нею в комнате красавицу писаную, а рядом с нею сидел карлик и скалил на него зубы, словно злая обезьяна. А красавица-то была в цепи закована и так печально взглянула на Ганса, что ему стало жаль ее, и он подумал... «Я должен ее освободить из-под власти злого карлика». Да так ударил его своей палицей, что тот пал на земь мертвый. Тотче же спали цепи с красавицы, и Ганс был очарован ее красотою. Тут она рассказала ему, что она королевская дочь, которую граф-злодей похитил из ее отчизны и здесь заключил среди скал потому только, что она его знать не хотела. А этого карлика граф посадил ее стеречь, и ей пришлось много вытерпеть от него горя и притеснений. После всех этих разговоров Ганс посадил красавицу в корзину и приказал ее тащить наверх. Корзина поднялась и вновь опустилась на дно пещеры, но Ганс не решился довериться своим товарищам и подумал, они уж выказали свое лукавство в том, что ничего не сказали мне о карлике кто их знает, что теперь у них на уме. Вот и положил он в корзину только свою палицу, и это было для него большое счастье, потому что чуть только корзина поднялась до половины высоты, они ее сбросили вниз, и если бы Ганс в ней сидел, то убился бы насмерть». Беда была только в том, что он не знал, как бы ему из этой пропасти выбраться, и сколько он об этом не думал, ничего придумать не мог. «Грустно сознавать, что тут помереть придется», — подумал про себя Ганс. Так-то размышляя и шагая взад и вперед, он опять прошел к той комнатке, где раньше сидела в цепях красотка, и тут он увидел, что у карлика на пальце блестит и светится какое-то кольцо». Он это кольцо у карлика снял, надел на свой палец и чуть только на пальце его повернул, то вдруг услышал, как что-то зашумело у него над головою. Он глянул вверх и увидел над собою воздушных духов, которые сказали ему, что он их господин, и стали спрашивать, чего он желает. Ганс сначала оторопел, но потом приказал им поднять себя наверх. Они ему тотчас повиновались, и он полетел, как на крыльях. Когда же он очутился наверху, там уже никого не было, и в замке тоже никого. закрутка и дробила успели бежать, и красавицу с собою увели. Но Ганс опять повернул кольцо, и явились к нему воздушные духи, и доложили ему, что его товарищи уже на море. Помчался им вслед наш Ганс и мчался, пока не достиг берега моря. Там далеко-далеко на море он увидел кораблик, в котором уплывали от него его бесчестные товарищи. И вот в величайшем гневе, ни о чем не раздумывая, Ганс бросился в воду вместе со своей палицей и пустился плыть по волнам, но тяжелая палица тянула его к низу, так что он чуть не потонул. Еще вовремя успел он повернуть кольцо, и явились воздушные духи, и с быстротой молнии перенесли его на кораблик. Тут он двумя взмахами покончил со своими дурными товарищами и выбросил их в море потом направился к берегу с перепуганной красавицей, которую он освободил вторично. Он отвез ее к отцу с матерью, был с ней повенчан, и веселью их конца не было.